Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Евгений Гоголев. Хрустальный дворец. Книга первая. Мастер игры. Читает Андрей Курилов. Глава первая. В темном небе сияла огромная круглая луна. Ее мертвенно-бледный свет заливал улицы ночного мегаполиса. Черные облака, медленно плывущие над городом, отражались в зеркальных стенах небоскребов. Ночная смена охранников в штаб-квартире строительной компании Tower проходила спокойно. Да и что могло случиться в гигантской башне из стекла, стали и бетона после окончания рабочего дня? Это днем здесь царила постоянная суета, ведь в многочисленных офисах здания работало огромное количество персонала. В широкие стеклянные двери вестибюля постоянно входили и выходили клерки, менеджеры, архитекторы и прорабы, прибывавшие в тауэр с многочисленных строительных площадок, разбросанных по всему городу. А еще пронырливые журналисты, мечтающие подловить у выхода кого-нибудь из членов семьи Бежецких, владельцев компании и одних из богатейших в городе людей. Ночью все внутри затихало. Тридцатиэтажный небоскреб компании располагался в деловом центре города. За прозрачными стенами просторного вестибюля круглосуточно сновали машины, переливалась неоном уличная реклама, кипела ночная жизнь, но в стенах здания стояла мертвая тишина. Вадиму это нравилось. К 25 годам он успел поработать в службе безопасности самых разных организаций города и знал, что в некоторых офисах служащие ради высоких зарплат готовы работать ночами напролет. и их не интересовало, что работники службы охраны тоже имеют право на отдых. Бизнесмены днем и ночью решали свои проблемы, а security приходилось дожидаться, пока те освободят здания, чтобы закрыть двери и сдать помещение под сигнализацию. Здесь, же в одной из крупнейших городских строительных организаций, за полночь оставалось лишь руководство, и происходило это так редко, что Вадим и припомнить не мог, когда это случалось в последний раз. Но охранников в такие моменты они не беспокоили. Президент компании спокойно сидел до утра в своем кабинете, оборудованном ванной комнатой, баром и настоящей спальней, обсуждая насущные дела по видеосвязи с иностранными партнерами. В такие ночи Вадим просто запирал двери вестибюля и сам мог тихо вздремнуть за стойкой security. Но сегодня все было иначе. В последнее время в тауэре вообще происходило нечто очень странное и зловещее. Высшее руководство постоянно конфликтовало друг с другом, ходили слухи о скором банкротстве. Вадим слышал и еще кое-что, но сам не знал, стоит ли верить этим слухам. Дескать, у президента компании Аркадия Бежецкого есть могущественные враги, и все беды, что свалились на Тауэр это чей-то тщательно продуманный план по разорению фирмы. Поговаривали также о воскресших мертвецах и вскрытых могилах на старом кладбище, но в этот бред Вадим точно не верил. У каждого богатого семейства имеются свои тайны, так почему у Бижецких не может быть секретов? Но месть с того света Это уже явный перебор. Бежецкий сегодня засиделся допоздна, но о покое Вадиму и мечтать не приходилось. Начальник службы безопасности Тауэра, Гордей Овчаров, уже несколько раз приезжал в штаб-квартиру, а полчаса назад снова ушел мрачнее тучи. И Вадим всерьез подозревал, что тот еще вернется. Что-то случилось, крикнул он вдогонку удаляющемуся Овчарову, но тот лишь с раздраженным видом отмахнулся. Обычно Гордей не вел себя так грубо с подчиненными. Видно, действительно случилось нечто из ряда вон. Вадим сам уже не на шутку разнервничался. Несколько минут назад он впустил в здание кое-кого. И если Гордей столкнется с этим человеком где-нибудь в темных коридорах, охранник тут же решится работы, но Вадим просто не мог отказать приятелю в помощи, ведь тот столько раз выручал его самого. Если бы он знал, что этой ночью в здании будет присутствовать сам шеф, а теперь оставалось лишь надеяться, что все быстро закончится и эти двое не пересекутся. Вадим в очередной раз нервно посмотрел на часы. Где же он пропал? Может, стоит позвонить и поторопить этого балбеса? Охранник уже сунул руку в карман за сотовым телефоном. В этот момент стеклянные двери штаб-квартиры разошлись в стороны, И Вадим потрясенно замер. На его глазах Гордей Овчаров буквально втащил в вестибюль, упирающуюся молодую женщину с заплаканным лицом. На ее левой щеке расплывался огромный синяк. Шефа просто трясло от ярости, но больше всего Вадима поразило то, что он прекрасно знал эту женщину. Гордей был с ней очень резок, а ведь раньше он никогда бы не осмелился так себя вести. "Пусти, гад!" истерично крикнула она. "Это какая-то ошибка. Я понятия не имею, в чем вы меня обвиняете. Я, я в полицию обращусь". Овчаров молча тащил ее по выложенному черным мрамором полу, не обращая внимания на громкие вопли. Девушка едва успевала переставлять ноги. Вадим, замерший у лифта, озадаченно на них уставился, не зная, что сказать. "Президент еще не выходил?" глухо спросил Гордей. Нет. Вадим поневоле взглянул на электронное табло лифта. Темная стеклянная панель на стене ленивыми галолампочками. Четные этажи горели желтым, нечётные красным светом. Судя по этим сигналам, кабина только что пришла в движение, как раз спускается, кивнул охранник на табло. Горди и девушка проследили за его взглядом. "Отпустите меня!" рванулась она, когда Овчаров отвлекся. "Не рыпайся!" сказала, же я ничего не знаю. И в этот момент взвыл мощный сигнал тревоги. Вопящая девушка тут же замолкла и начала испуганно озираться по сторонам. А посмотрел на сигнальную панель лифта, и его глаза широко открылись от ужаса. На табло цифры лихорадочно вспыхивая быстро сменяли друг друга. "В чем дело?" воскликнул Вадим, стараясь перекричать пронзительную сирену. Лифт падает, рявкнул Гордей. Он сгреб свою пленницу в охапку и силой потащил ее подальше от лифта. Молодой охранник словно к полу прирос, не веря в происходящее. Все закончилось в считанные секунды. Оглушительный скрежет металла, отчаянный вопль ужаса и жуткий грохот, от которого, казалось, содрогнулось все здание. Все казалось таким нереальным, что Вадим поневоле снова вспомнил слухи о потусторонней месте. И это было последнее, о чем он подумал прежде, чем его накрыла кромешная тьма.